Дым курений поднимается со всей земли, отакутанных испарениями океанов. Фемиам во славу ей. Земля, как мерно раскачивающееся кодило, шар с фемиамом, эллипсоидальный шар. Ритм внезапно замер. В ополь сердце оборвался. И снова и снова губы его бормотали первую строку, потом, путаясь, прошептали ещё несколько строк, запнулись и смолкли.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 Положил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать куплеты вилланеллы мелкими чёткими буквами на жёстком картоне. Записав стихи, он откинулся на смятую подушку и снова начал бормотать их. Комки избившихся перьев в подушке у него под головой напомнили ему комки свалявшегося конского волоса в её диване в гостиной, где он обычно сидел, то улыбаясь, то задумавшись, и спрашивал себя: